Раздел седьмой. Катя вышла из подъезда, села в машину, завела двигатель, включила фары, но так и не тронулась с места. Голова не просто гудела, она раскалывалась на части, разламывалась, разваливалась, держалась лишь на хаотично переплетенных мыслях. Нестерпимо захотела спать. Отключиться, забыться, вычеркнуть из памяти этот ужасный день, вот его и не было, но ведь он есть и еще не закончился. Нина Георгиевна ждет вот только как посмотреть ей в глаза, ведь это из-за нее Кати, умер ее супруг, а Вадим... Что будет с ним, когда узнает правду? Пригрели на груди змею к убийцу, а убийца еще и влюбилась в того, кого едва не погубила. какой черту черт пирог, кусок в горло не полезет. Господи, за что? Взмолилась она, обессиленно упав лицом на руль. Глаза наводнили слезы. Первая, самая крупная и тяжелая капля, не удержавшись, шлепнула на руку, оставляя щекочущий след, медленно потекла по ладони. — Слезами, горю, не поможешь. Надо ехать. — послала слабый импульс сознания. Подняв голову, затуманенным взглядом, который категорически отказывался фокусироваться, Катя посмотрела вперед. Сдвинула ручку коробки передач, но через секунду вернула ее на место. «Не могу!» Откинулась она к спинке сиденья и закрыла глаза, из которых продолжали течь слезы. За что мне все это? Что за испытания такие? Только удалось по крупицам собрать развалившийся мир, только удалось его склеить, наполнить... Номи, красками, как он снова рушится. Как же мне жить без Вадима? Я так к нему прикипела, привыкла к его заботе, ласкам, нежности. Для чего нам суждено было встретиться, если кому-то там наверху давно известно, что мы никогда не будем вместе? Он не забудет, не сможет простить. Даже если попытается, между нами всегда будет стоять смерть его отца. Я сама никогда не смогу об этом забыть. Как же так? Всю жизнь меня учили быть полезной людям, нести свет, добро. Я старалась быть прилежной ученицей, даже прозвище заработало — ум, честь и совесть. И вот стоило копнуть поглубже, оказалось, что честь и совесть давно потерялись, когда была еще желторотой студенткой. И ничего исправить нельзя. Уснуть бы и не проснуться, — отрешенно подумала Катя, размежив мокрые ресницы. Слез больше не было, то ли иссякли, то ли на них уже не осталось сил. В свете ярких огней по партизанскому проспекту двигался плотный поток машин. На небольшой парковке перед домом, где она сидела в машине, свободных мест не было, и один из водителей, по-видимому, дожидался, когда она уедет. С работающим двигателем просто так долго не стоят. — Что-то телефон давно молчит, — прозвучал в сознании сигнал беспокойства. — Тишина перед бурей. Отключить бы его и забросить куда подальше. Но нельзя. Папа, Вадим, Нина Георгиевна будут волноваться. Придется идти до конца. Надо взять себя в руки, иначе можно сойти с ума. Сейчас сама позвоню и узнаю, как отец. — Да, девочка моя, — почти шепотом ответила Арина Ивановна. — Отец спит. Надеюсь, все будет хорошо. Ты еще не была в Ждановичах? Нет, но собираюсь. А что? Я бы с тобой поехала. Отец не хочет, чтобы я оставалась, да и, честно говоря, моя помощь ему пока не требуется. Да, конечно, сходу согласилась Катя. Насколько она знала, Александр Ильич всегда старался подвести Арину Ивановну с работы домой, в крайнем случае встречал на остановке автобуса или электрички. Но только или прямо сейчас. Или часа через два. Мне в любом случае надо к вам заглянуть, поискать что-то в архиве. — В каком архиве? — Под крышей, на чердаке. Там мои старые тетради, публикации. а, -а, -а Тогда давай прямо сейчас. — Хорошо. Еду. Катя взглянула на часы, сдвинула передачу и покинула, наконец-то, двор. Если честно, она была даже рада тому, что кто-то подвиг ее хоть на какое-то действие. Сама она не скоро нашла бы на это силы. На освободившемся месте мигом припарковалась дожидавшаяся машина.